Глава девятая Мы скакали по следам стада, все дальше и дальше на юг. И за это время я успел все хорошенько обдумать. Этот след оказался таким четким и ясным, что было совершенно очевидно. Грабители уже не опасаются погони. Ну или же они настолько сильны, что не боятся. Ни одна, ни другая перспектива... Нам не сулило с Эдди ничего хорошего. Но все это недолго занимало мои мысли. Большую часть времени я пытался связать в Айди на все нити. Да вот хотя бы начать с этого Джима Фарго. Если он на самом деле сыщик, то тогда понятно, откуда его знал адвокат Энфарей. Фарго выслеживал Ван Бокхена. Но Ван Бокхена мы видели только в Дакоте. Ну разве что я и в самом деле приметил тогда на улице в городе. именно его. А потом в Джимтауне мы встретили дустаравимана. Он работал на моего старого друга Томагети. Я оказалось, что у Гети вдруг завелись деньжата. Но откуда? Не с неба же они упали. Я вспомнил всё заново, всё, что знал о нём, и пришёл к выводу, не исключено, что мой старый приятель заделся с катакрадом. А наши местные грабители с катакрады Так размышлял я. Слишком уж наглыми стали. Они прямо нарывались на неприятности. Вот так по-свински относиться к честным ковбоям. Да они, наверное, не знают, что может честный ковбой, если его вывести из себя. А судя по разговорам Стьорта и Джастина, уже даже землевладельцы начинали нервничать, если уж речь пошла о том, чтобы собирать отряд. Но как я не ломал себе голову, Я не мог объяснить, откуда взялась эта лошадь в макосинах, но в одном я был уверен. Она тоже как-то со всем этим связана. «Слушай, Пронто», – спросил Эдди, – «а что мы будем делать, когда найдем стадо?» «Не знаю. Может, поедем обратно, приведем кого-нибудь на подмогу, а может, сами разберемся». Эдди посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы скакали по чудеснейшей в мире стране. Она как нельзя более подходила для скотоводства. Ограбители гнали стадо все выше и выше, по ущелью повешенной женщины. И я все думал, куда же они направляются. А потом еще раз все прикинул и, кажется, догадался. «Да они же гонят их, прямо к Пайн Риджу», – сказал я Эдди. «А оттуда двинуться, скорее всего, дальше, к Беличьим холмам». «А ты думаешь, их много?» Я видел следы четырёх или пяти всадников. Доедем до Пенн-Рич, и тогда разрыв между нами будет где-то около часа пути. Видишь ветки? Значит, стадо гонят довольно быстро. На ночь мы разбили лагерь на выступе скалы в долине седого ручья. Рядом сочилась тонкая струйка воды из родника. Деревьев здесь не было, только низкорослые ивы и вергинская черёмуха. Но чуть ниже в лощине Ещё зеленела трава. Туда мы и пустили пастись лошадей. Потом сварили кофе на костре, таком крохотном, что вы могли бы его прикрыть ладонями. А ещё, для безопасности, сделали так, что дым рассеивался под ветками ивы. Завернувшись в одеяло, я лёг на спину, заложил руки за голову и уставился на звёзды. Меня заливали тревожные мысли. Я всё никак не мог забыть те следы Те, что были у ранчо Фила, следы убийцы Джонни Варда. И стоило мне об этом подумать. Перед глазами тут сейчас вставало лицо Энн. Ну, повезет тому, кто станет ее мужем. С подобными мыслями я и заснул. Мы проснулись еще до рассвета. Позавтракали и резво поскакали к Пайн Риджу. Я рассчитывал, что грабители должны были провести там всю ночь. Они не будут спешить и до зари поднимать стадок перегону. Ведь скорее всего до пороховой речки они дошли уже затемно, и тогда переправляться было уже слишком поздно. Они не будут начинать переправу, пока совсем не рассветёт. Да, пороховая речка не глубокая, но берега у неё вязкие, забучье, и скот быстро выбится из сил. А часам позже Когда солнце только позолотило верхушки далёких холмов, мы уже уехали в тень западного склона Пайнрич. По идее, если грабители были опытные и осторожные, им следовало бы поставить наверху наблюдателей. Но к этому часу они, скорее всего, уже ничего не опасались. Стараясь держаться под прикрытием сосен, мы поскакали вверх по склону. Правда, местами спрятаться было ну решительно негде. Но, к счастью, вершина поросла лесом. И, держась в тени деревьев, мы смогли заглянуть вниз. Внизу, в двух милях от нас, мы увидели стадо. Оно паслось прямо возле кривого ручья. По-прежнему, держась в тени деревьев, мы поехали к югу, по гребню холма. А вскоре я уже разглядел поднимающуюся в небо тонкую струйку дыма. А затем и пыль под копытами коня одного из грабителей. Конь приплясывал, брыкался... Но самого всадника я не разглядел. Внимательно изучил местность, и я наметил расселину, по которой можно было подобраться к бандитам поближе. Указав на неё Эдди, я осторожно повёл свою лошадь вдоль склона. Подобравшись ближе, снова выглянул. Насколько мне удалось понять, грабителей было четверо. Но с такого расстояния я не мог разобрать, кто они. И в люди ведь все разные. Есть такие, кто будет сражаться при любых раскладах. Изредка забрав в сторону, мы переправились через реку выше по течению и направились к кривому ручью, на перерез стаду. Я догадывался, вместе со стадом переправлялся только один, остальные же подгоняли сзади, отстающих животных, а переправлялся со стадом никто иной, как Шорки. Он выехал из зарослей ивы и заметил меня. Заметил только когда между нами оставалось всего каких-то 30 футов, и на него уже смотрела дуло моего Винчестера. Но надо сказать, Шорти хоть и был малым отчаянным, но не круглён дураком. Мгновенно остановившись, он поднял руки. "Эй", сказал я. "За аркан нашего друга и забери у него пушку". Как я уже говорил, эти замечательно обращался с лосо. Его выучили этому циркачи. Это из шоу «Буффало Билла». Эдди ловко набросил веревку на плечи шорти. Одним точным движением затянул ее. Потом забрал у пленника револьвер и проворно обыскал его. Ну а затем мы стащили шорти с лошади, увязали в аккуратный тючок и заткнули ему рот кляпом. Оставили его валяться на травке. И отправились за остальными. Но дело оказалось совсем плевым. Грабители один за другим выезжали из пороховой и И попадали прямо к нам в руки. Мы поочередно разоружали их и связывали. А потом согнали в одну кучу. И я спросил. «Джентльмены, подскажите, чье это стадо?» Никто не ответил. «Да я вообще-то и не ждал ответа». «Значит так», — продолжал я. «Проблем у нас с вами много. Но тут есть дерево и есть веревка. И мы можем легко решить все проблемы. Кстати, в городе сейчас как раз набирают отряд». По вашу душу. Никого из них, кроме шорти, я не знал. Правда, еще одного, кажется, где-то видел. Но что и говорить, все они были мошенниками и негодяями. Первого сорта. Но я терпеть не могу, когда человека вешают. Не предоставив ему последнего шанса. Вот Белен, тот бы живо их всех вздернул. Лошади и оружие мы заберем. А у вас появится редкий шанс стать приличными людьми. Но учтите второго шанса. Уже не будет. Никто из них не сказал ни слова. Эдди собрал лошадей, затем мы ослабили узы на путах грабителей и пустились в обратный путь, гоняя перед собой стадо. Может, мы ещё пожалеем об этом, тихо сказал Эдди. Этот шорти, ты ему очень не нравишься. Ну я за то, чтобы человеку давали шанс, ответил я. А впрочем, я сильно сомневался в том, что они воспользуются этим шансом. Я прекрасно знал. Такие люди до последнего момента просто не верят, что с ними может случиться что-то нехорошее. Но ну, когда оно происходит, они сильно удивляются. Но всё равно я никого не хотел вешать. Ты слишком добрый, Пронта, сказал мне Эди. Доброта она не всегда помогает. Иногда она наоборот скрывает ещё большее зло. Ну, конечно, он был прав. И мне хватало здравого смысла, чтобы понять это. Но ведь я и себя знал. У меня доброты тоже, не через край. Ночью выпал снег, и до полудня следующего дня бесследно растаял. Трава по-прежнему была хороша. И вернувшись, мы пустили стадо пастись. Два дня спустя вечером мы сидели в хижине, у огня. Эдди читал старый выпуск какой-то газеты, а я листал потрепанный томик «Алли». истории Англии. Должен признаться, что хотя книжка эта валялась в хижине со времени нашего приезда, но до разговора с миссис Фарэй мне и в голову не приходило взяться за чтение. Однако прочёл я в тот вечер не очень много. Скорее снаружи раздался чей-то голос: "Эй, в доме?" И через несколько секунд: "Пайк, поговорить надо". Иди потянулся за винтовкой, а я погасил лампу и поднялся Я узнал этот голос. Открыв дверь, я выглянул наружу. Там дети собственной персоной донеслось в ответ: "Привет, старый мошенник. Рад тебя видеть. Ты один?" спросил он, немного помолчав. Я заметил, что Том пытается через моё плечо разглядеть что-нибудь в тёмной хижине, но он ничего там не видел, хотя пламя от камина отбрасывало на стены алое марево. Эди стоял вне поля зрения. У окна. Я должен тебе 10 долларов, Том, сказал я. Отдам с первого заработка. Да забудь, что такое 10 долларов. Том восседал на великолепном вороном коне. Уздечка, сбруя, все было совершенно новеньким. Он и впрямь казался так, как будто живет припеваючи. Изучив меня глазами, он начал неторопливо сворачивать самокрутку. Как-то невежливо ты поступил с моими ребятами, Пайк. Заметил он. Заставил шагать пешком. Для ковбоя это же оскорбление. Ну не так уж они и долго шагали. Том бросил на меня проницательный взгляд. «Ты догадался». «Том, ты что, забыл, кто я?» «Я же давно тебя знаю». Сразу сообразил, что происходит. Я увидел, куда они гонят скот и сразу догадался. Запасные лошади где-то неподалеку. «Ну а зная тебя, вспомнил то место, там где мы останавливались». пару лет назад. Ты тогда ещё расхваливал это место, говорил, что его трудно отыскать. Том не весело усмехнулся. Ему стало досадно, что я помню про то ущелье. Должно быть, он и забыл, что мы вместе его тогда нашли. Pronto. А может, давай к нам? Поверь мне, быстро разбогатеем. Ты знаешь, Белена. Послушай, ты ведь даже к коровам можешь не притрагиваться, продолжал он. Просто будешь в лагере. На подхвате, а? Милен, сказал я. Он, Стёрт и остальные, они уже собирают отряд. У них будут добрые верёвки, а деревья тут хоть обвали. На твоём месте том я бы уехал отсюда. А ты меня знаешь. Я всегда работаю честно. Он как-то странно посмотрел на меня. Пайк, мои ребята взбесились после того, что ты с ними устроил. Ну ты же понимаешь, твою хибару можно поджечь. Или просто заморить вас тут голодом? Не хочешь быть с нами? Тогда лучше не становись у нас на дороге. Второй раз я предупреждать не стану. Слушай, Том, я старался говорить как можно спокойнее. Но ты же знаешь, я на такие угрозы плевать хотел. Том развернул коня. Ну и черт с тобой. Он уже поскакал прочь, но вдруг остановился. А лошадь в макосинах? Тоже твоих рук дело? Нет, нет. Откликнулся я. Но тот, кто на ней ездит, он убил Джони Варда с этим том и ускакал. А я стоял в глубокой задумчивости. Выходит, том ети, понятия не имел, кто ездит на лошадях в мокасинах. Но это значит, что таинственный садовник не был скотокрадом. По крайней мере, он не Шайки Тома. А вообще-то среди скотокрадов убийцы это большая редкость. Если они убивали, то только когда спасались от преследователей и убивали в драке, а не из засады. Этой ночью мороз льдом сковал наш ручей, а утром я показал Эги, как правильно прорубать отверстие, чтобы животные могли напиться.